Наша компания состоит из гостей, летних обитателей зеленой косы и соседей. К первым принадлежат доктор Яковкин, одесский газетчик Мухин, магистр физики, ныне доцент Фивейский, три студента, художник Чехов, один харьковский барон-юрист и я, бывший репетитор Оли, научивший ее плохо говорить по-немецки и ловить щегляд. Мы ежегодно в мае съезжались на зеленой косе и захватывали на целое лето лишние комнаты средневекового замка и все флигеля. Каждый март нас приглашали на зеленую косу два письма, одно важное, строгое, полное нотаций от княгини, другое очень длинное, веселое, полное всевозможных проектов от соскучившейся об нас княжны. Мы приезжали и гостили до сентября. Соседями, ежедневно приезжавшими к нам, были отставной поручик-артиллерист Егоров, молодой человек, два раза державший экзамен в академии, два раза провалившийся, очень развитой, начитанный, малый, студент-медик Коробов с женой Екатериной Иванной, помещик Алиутов и многое-множество помещиков, отставных, неотставных, веселых и скучных, шалопаев и брандахлыстов. Вся эта банда бесконечно день и ночь, круглое лето ела, пила, играла, пела, пускала фейерверки, острила. Оля любила эту банду без памяти. Она кричала, вертелась и шумела больше всех. Она была душой компании. Каждый вечер княгиня собирала нас в гостиную и с багровым лицом упрекала нас в бессовестном поведении, стыдила нас и крилась, что по нашей милости у нее голова болит. Она любила читать нотации, читала их искренне и глубоко была убеждена в том, что ее нотации послужат нам в пользу. Больше всех доставалась от нее Оли. По ее мнению, во всем была виновата Оля. Оля боялась матери. Она ее боготворила и выслушивала ее нотации стоя, молча, покраснев. Княгиня считала Олю детятей. Она ставила ее в угол, оставляла без завтрака, без обеда. Заступаться за Олю значило подливать масло в огонь. Если бы можно было, то она и нас бы ставила в угол. Она посылала нас ко всеночной, приказывала вслух читать чете именей, считала наше белье, вмешивалась в наши дела. Мы то и дело заносили куда-нибудь ее ножницы, забывали, где ее спирт, не умели найти ей наперстка. «Разиня то и дело!» — кричала она — Прошел мимо, уронил и не поднимаешь? Подними, сейчас подними. Наказал меня Господь с вами, отойдите от меня. Отойди. Наказал меня Господь вами, отойди от меня. Не стой на сквозном ветру. Иногда для потехи кто-нибудь из нас провинится в чем-нибудь и по донесении призывается к старухе. «Это ты на грядку наступил?» — начинается суд. «Как ты смел?» «Я нечаянно...» «Молчи!» «Как ты смел?» «Я тебя спрашиваю!» Суд оканчивался помилованием, целованием руки и по выходе из комнаты судьи гомерическим смехом. «Ласкова с нами княгиня никогда не была. Ласковые слова, говорит она, только старухам, и маленьким детям.